Глава семьдесят вторая. Бенд, Орегон, пятница, второй августа две тысячи двадцать четвертого года. Элис Марголис выбежал из виноградника и увидел Слоан, несущую Нору на плече. Он выпустил еще одну пулю, от которой женщина упала в траву. Он продолжил преследование и увидел Слоан, выглядывающую из-за кустов. Он выстрелил снова. На такой скорости у него было мало шансов попасть в цель, но выстрелы заставляли их прижиматься к земле и не давали им добраться до дома. Он убьет их, когда доберется до них. Он отчаянно желал, чтобы этот день поскорее закончился. Он хотел положить всему этому конец, позвонить в полицию и рассказать им наконец о том, что Лестер Стрэндж, столько лет проработавший в семье, стал причиной такого ужасного кровопролития. Он скажет, что Лестер, напуганный появлением Слоан Хастинс, решился на массовые убийства, чтобы замести следы преступлений тридцатилетней давности. Эллис, единственный выживший, ответит на любые возникающие у полиции вопросы. Если ему удастся провернуть все это, то он останется единственным человеком, знающим правду. Эллис годами присваивал средства Морголисонд Морголис, чтобы покрыть свою наркотическую зависимость. В последние годы его злоупотребление наркотиками вылилось в проблему с азартными играми. Почти тридцать лет назад в тот роковой вечер 4 июля он поверил, что смерть Престона и Анабель навсегда сохранит его тайну. Но теперь Слоан Хастинс собирался раскопать секреты, которые Элис похоронил целую жизнь назад. Кровопролитие в поместье Марголесов было единственным способом избежать возмездия. А потом он найдет способ никогда не вспоминать и об этом. Подойдя к машине, он сбавил скорость. Женщины были где-то здесь, и он не собирался подставляться, чтобы они могли напасть на него, если он окажется достаточно близко. Он видел, как крепко сложено слово, и решил ничего не оставлять на волю случая. Он обошел машину спереди. Услышав стон, он узнал голос Норы. Еще один шаг, и он обнаружил женщин, лежащих в камыше и прижавшихся к машине. Нога Нора была обернута какой-то белой тканью. Пожалуйста, Эллис, взмолилась Нора, прекрати это безумие! Он посмотрел на нее с жалостью. Убить родителей было трудно, убить жену будет еще труднее. Ты застрелил их, Эллис. Ты застрелил своих родителей? Пожалуйста, скажи мне, что это был не ты. «Откуда взялись фотографии Нора? Те, что в фотолаборатории. Откуда взялись эти фотографии?» «Из фотоаппарата Аннабель, который я подарил ей тем летом». «А кто снимал?» У Норы не было возможности ответить. Слон вскочил из земли и бросилась на Элиса, ударив его плечом в живот. Столкновение выбило воздух из его легких и оружие из его руки».